Глава пятая. Азм воздам. Столицу Руси осадило объединенное войско крестоносцев, которым формально командовал Фридрих II, император Священной Римской империи. Хотя он вынужден был прислушиваться к сонму иных монархов, а больше всего к папскому легату Карпини. К Евроорде присоединилась Орда Монгольская под командованием Батыя. На сей раз он являлся неформальным командующим, как во время первой попытки нападения на Русь, а полноправным, никто не ограничивал его власть. С юга Киев подперла армия Тройственного Союза с русскими князьями-ренегатами. Там всем заправлял совет полководцев из Византии, Болгарии и Сербии. Самым знатным среди этих военачальников был болгарский царевич Коломан. Что до численности, то подсчитать точное количество солдат противника было сложно, но в пределах ста тысяч. Остальные войска занимались осадой из последних сил держащихся пограничных городов. Понятно, что такую толпу народа прокормить крайне непросто. Человеченкой монголы своих китайцев кормить не рисковали, а то мало ли как к этому отнесутся их временные союзники – которым религия позволяет есть только плоть своего бога и пить его кровь. Потому со штормом сильно тянуть не стали. Поставили осадные пушки и стали размеренно долбить стену. Началась контрбатарейная борьба. За счет лучшего пороха и хорошего качества пушек эффективность противодействия была высока, что сильно снизило артиллерийскую активность противника. Сложно стрелять. когда пушку повалило и постоянно убивает расчеты. Но, тем не менее, артиллерию врага хватало. Отремонтировать поврежденный и очень примитивный лафет несложно, как и артиллеристов было полно – китайцев. Не так уж трудно выучить последовательность действий в заряжении. Навести, правда, проблема, но наводчики успевали сделать свое поганое дело, выстрелить и быстро сбежать до следующего раза. Несколько раз враг пытался совершать налеты на город с целью его поджечь, но это оказалось не так-то просто. Зенитные минометы делали свое дело, а потом свое слово веско произносили пулеметы. Хотя, конечно, без многочисленных пожаров не обошлось, но их успели локализовать специальные пожарные команды, что заливали огонь пеной. Благо, что даже бочки со специальным составом возить не надо было, по крайней мере далеко. Они стояли чуть ли не у каждого дома. Об этом позаботились сами владельцы домов, не желающие потерять свое имущество. Оставалось только подкатить насос, опустить в бочку гофрированный шланг из провощенного брезента и начать активно качать. Юрий в свое время озаботился созданием насосов для пожарных подразделений, осознав всю опасность пожароопасности деревянных городов. Также ему подготовили простейший пенный состав. Ходили на штурм. В одном месте стену все же смогли сильно повредить, и вот эту брешь несколько раз пытались взять. Монголы, как водится, гнали китайцев, а перед ними пустили пленников из окрестных поселений. Но даже живой щит им не помог защититься. Наводчики со стен били в гущу основного войска, а когда враг все же подошел к стенам, стали забрасывать зажигательными и разрывными гранатами. Потом еще из пулеметов добавили. Среди пленников, конечно, тоже оказалось много погибших, но выживших с помощью веревок вытянули наверх. Делались защитниками ловушки. Так, в том месте, где стена доживала свои последние дни, спешно создавались внутренние загоны. То есть за счет возведения стен между домами создавался внутренний объем, который выкладывался кирпичом. Вот однажды стена рухнула, ее тут же кинулись штурмовать европейцы, так как именно им повезло. Стену, естественно, активно защищали, дошло до рукопашной, но вот защитники под вечер сплоховали и, поднажав, противник, потеряв несколько тысяч человек убитыми и ранеными, опрокинул последний заслон и стал с радостными криками врываться в город. Первые из ворвавшихся, достигнув кирпичной стены, поняли, что дело нечисто, ничего сделать не смогли. В пролом продолжали врываться подразделения за подразделением, сотня за сотней, тысяча за тысячей. Крики об опасности потонули в воре и ярости. Но когда все же до штурмующих дошло, что они в ловушке, и они попытались податься назад, что тоже непросто, стало слишком поздно. «Отправляйтесь в ад, ублюдки!» Взлетело несколько зажигательных стрел, вонзившихся в крыши двух домов, что весело вспыхнули. Прошло несколько секунд, а затем они взорвались. В общем, крематорий получился на загляденье. Ибо пару домов, что находились в этом мешке, заполнили большим количеством бочек с нефтью. Домики эти взорвали, нефть тут же расплескалась и загорелась. — А если бы эффект объемного взрыва случился? — спросил Ивана Юрий. — Представляешь, какой бабах мог бы случиться! Тут бы все к чертовой матери разнесло! — Обижаешь! Все было просчитано! — Юрий только покачал головой. Даже его Иван временами пугал своими полубезумными глазами на худом землистого цвета лице. А уж когда он смеялся, взирая на эту огненную феерию, то многие, глядя на него, крестились, а несколько священников подбирались к нему со стороны, чтобы окатить святой водой. Так, чисто на всякий случай. «Все-таки генетика, полученная от не самых добросердечных предков, сказывается», подумал Юрий Всеволодович. «Вот Ярослав ведет себя в море, как настоящий викинг, все страх и ужас». сжигая прибрежные городки в лучших традициях объевшихся мухоморами морских разбойников. Ригу крестоносцы тоже осадили, но Ярослава это не остановило. Он загрузил недостроенные суда боеприпасами, реквизировал вообще все, что могло плавать, и обосновался на острове Готланд. А то, что он как бы принадлежал Швеции, его не волновало – ибо у шведов практически не осталось кораблей, чтобы подтвердить свое право на эту свою островную территорию. После чего продолжил свои безобразия, и шторма его не останавливали. Он методично зачищал побережья Германии, Дании, Швеции, Франции и Англии. За все время своего рейдерства он потерял только два фрегата и сильно пострадал крейсер, Но при этом за счет достройки второй очереди, что вошла в строй перед осадой Риги, под его рукой находился флот из двух десятков вымпелов. После того, как в ловушке сгорело больше двух тысяч атакующих, активность противника несколько снизилась, и это не могло не насторожить защитников города. «Ведь явно какую-то пакость готовят», — сказал Всевод. «Это как пить дать», — согласился с сыном Юрий. Надо послать разведку. Надо так надо, послали. Из пяти ангелов смерти вернулись два, но они принесли необходимую информацию, а заключалась она в том, что враг начал делать подкопы, Немного много ни мало, а целых десять штук. «Если они завершат работу одновременно, то нам конец», — сказал Всеволод. Царь Руси согласно кивнул. «Десять проломов в стене не удержать». Операцию «Адское пламя» уже не повторить, по крайней мере, столь же эффективно, особенно если в загоны предварительно запустят пленников. «Отец, у тебя есть идеи?» «Есть. Только боюсь, что как бы лекарство не оказалось страшнее болезни». «Если не излечиться сейчас, даже с риском получить побочные эффекты, то смерть все равно неизбежна», сказал Всеволод, подкованный по медицинской части. Так что надо рисковать. Что ж, да будет так.